из них, как выяснилось, все-таки выжил. Причем Лопатину он был знаком, тот самый мужичок, который требовал накануне, чтобы они с дядей Сашей сдали оружие. «Что, Иуда, радуешься?» — прохрипел мужичок. Он лежал под кустом смородины, скрючившись и зажимая ладонями живот, но сознание не потерял. «Много ты сегодня людей поубивал. Наверное, демоны рады будут». — А вы ко мне чай попить пришли, да? — уточнил Влад. — С конфетками? — Ты мешаешь. Мешаешь спасению, разве не понимаешь? Ты лишний. Мы все решили. Мы должны присоединиться к светлым ангелам, чтобы обрести шанс на спасение. А ты мешаешь. Если бы не ты, все было бы хорошо. Ты убил отца Серафима, пастыря нашего, который сумел договориться с ангелами. А теперь ты убил наших людей. Много. «Ну, радуйся, Юда, отольется тебе!» «В этом месте ты должен пафосно умереть», — подумал Влад. От чего то проникновенная речь раненого не впечатлила парня. Мужичок, однако, все не умирал, и Лопатин решил, что надо бы оказать помощь, вот только аптечки у него не было. Ту, что была, унес Ори, а свою Влад забыл из-за неожиданного нападения. «Ладно, ты тут полежи, а я пойду посмотрю, может, перевяжу тебя чем...» или хоть обезболивающего уколю. Мужичок ничего не ответил, только гордо плюнул во Влада. Не попал. — Ого, вон даже крови во рту нет. Ты не притворяешься ли, мил человек? — хмыкнул парень и отправился таки к дому. Точнее, к развалинам. Даже не аптечку искать, а просто оценить, насколько все плохо. В доме вообще-то все запасы хранились. Все, что наворовано непосильным трудом после провала. Да и обустроился уже. Влад вдруг стало до слез жаль себя. Он так старался, столько всего привез, так хорошо и уютно обустроился, а теперь все разрушено. Еще и рука не просто разболелась после приключений, она прямо-таки разрывалась от боли. Именно в таком состоянии его и нашли возвратившиеся от реки товарищи. Сначала подбежал дружок, взвизгнул от радости, прыгнул на грудь, чуть не повалив, попытался облизать лицо, — Дядя Саша же ранен, — спохватился Лопатин. — Как я мог забыть? Хотел бежать к своим, но они уже сами подошли. Сосед был жив, и раны, похоже, жизни не угрожали. Осколком ему резануло лицо, пробило щеку и выбило пару зубов. И еще, похоже, сломало обломком кирпича ребра. Очень больно в первый момент, кажется, что дышать невозможно, но, в общем, не смертельно. — Что здесь произошло, Влад? — строго спросила Акаси. — И почему-то ослушался приказа. «В военное время за такое положена смертная казнь». «Так это если приказа командира слушаться, пожал плечами Лопатин, которому как-то резко полегчало. Все живы, враги убиты, с остальным можно справиться, а я вроде пока под твое командование не поступал, капитан». «Только поэтому я не стану тебя судить и наказывать», сказала девушка. «Но мне кажется, для любого должно быть очевидно, что во время боя должен быть командир, и его приказы нужно исполнять». — Сегодня тебе повезло, хотя я пока не понимаю, как тебе удалось уничтожить пушку. Но ты мог подвести себя и товарищей. — Слушай, давай без душеспасительных разговоров, — попросил Влад. Еще накануне его бы, пожалуй, напугало выражение лица и тон демонессы, но после сегодняшнего боя чего то было совсем не страшно. — Я поступил так, как считал правильным. У меня получилось. На службу ни к тебе, ни к империи я не поступал. Какие претензии? «Я не подвергаю сомнению твой профессионализм, но ты не знаешь ни моих возможностей, ни возможностей земного оружия. Соответственно, не можешь адекватно командовать землянами». Кажется, девушка начала готовить гневную отповедь. У нее даже хвост начал метаться из стороны в сторону угрожающей, как у большой кошки, готовой к нападению. Но тут Ори положил ей ладонь на плечо. «Касси, он прав». «Мы не знаем ТТХ их оружия, не знаем местности, а они знают. Мы вообще плохо разбираемся в войне на Тверде, да и они действительно пока не в твоей команде». «Нет уж, никаких пока», — подумал Влад, — «не хочу я к ней в команду. Причем видно, что капитана она хороший, но не хочу и все тут, вот просто так». Глава двадцать Ори ходил по двору и не переставал радоваться. Эх, ну как же хорошо, что их прибило! Везение! Истинное везение! Недаром говорят, даже в плохом может быть хорошее. Старпом радовался тому факту, что во время боя погибли оба пленных хоббита. Один снаряд ювелирно влетел в крохотное окошко внизу дома и разорвался внутри подвала. Случайность, но Орк все не переставал радоваться. Влад в конце концов не выдержал. Очень уж любопытно было. Слушай, Ори, я не пойму, почему ты так радуешься? Как почему? Разве не понятно? Ты ж сам сказал, эти двое первыми ступили на твердь нашего острова. Значит, у них было формальное право первенства. Вообще-то оно ничтожно, пока полурослики оставались в плену, но их могли ведь и освободить. «Во-первых, плевать мне на право первенства», — твердо сказал Влад. «Решать судьбу острова будут жители острова. Во-вторых, если тебя так нервировали эти двое, почему сам не убил?» «Ты что? Нельзя убивать пленных, это низко!» — изумился старпом и недовольно скривился. «Теперь, кстати, с этими в платьях непонятно, что делать. Целых десять штук. И еще этот, раненый, одиннадцатый. «У меня диссонанс», — признался Влад. «Вчера Хрерик восторгался, как здорово разлетались головы этих в платьях, когда он в них стрелял. А теперь выясняется, что пленных убивать нельзя». «Что тут странного?» — удивился Саори. «В момент, когда чужаки нападают на своих, они становятся врагами. Кто станет жалеть врага?» «А пленный он уже не враг, потому что убить тебя или друга не может!» Влад удивленно покачал головой. «Логика, конечно, присутствует, но как можно так легко переключаться, парень не понимал решительно. Вон, орки даже общаются с сектантами вполне дружески, шутят что-то. Даже Ори и Касси, которые от этих сектантов чуть смерть не приняли. Влад вот не отказался бы отвесить каждому по паре пинков, желательно в чувствительные места», Просто чтобы ума добавилось. Может, так бы и сделал, если бы был в состоянии встать. Как только опасность миновала и стало ясно, что бой закончился, начала стремительно накатывать усталость. Как будто кости вдруг размягчились. Влад уселся прямо на землю и с тех пор даже не вставал, а смотрел, как Касси и Ори организуют пленных, сбор трофеев и разбор завалов. В этом доме ему больше не жить, это точно, но запасы в основном сохранились. Смешно даже, на банках с консервами ни одной царапины, а пленных хоббитов убило надежно. «Надо будет дяди Саше щеку зашить», — перечислял срочные дела Влад, — «и себе руку, а то там, похоже, шов разошелся, вон как кровит, даже перевязывать заново пришлось. И это еще повезло, что за ночь никаких новых дырок во мне не появилось». Небо начало светлеть, как всегда, в аду стремительно. Буквально через 15 минут на острове был уже ясный день. «Скажи, Влад, какие у вас теперь планы?» Касси подошла с подобранной на развалинах банкой лазажана и уселась рядом, задумчиво черпнув ложкой ядреной смеси. «Твоя рана еще не зажила? Александр теперь тоже какое-то время активно двигаться не сможет? Ему сейчас даже дышать глубоко, и то больно. Мы скоро починимся». Из-за нападения ремонт чуть затянется, но Хрим подтверждает, что завтра, в крайнем случае послезавтра корабль будет готов. Влад, я предлагаю тебе лететь с нами. Тебе и дяде Саше. Не хочу, равнодушно качнул головой Лопатин. То есть даже очень хочу, но не просителе, муж извини за прямоту. Я должен лично убедиться, то, что вы рассказываете правда. И только тогда мы примем решение присоединяться к вам или нет. Именно мы, земляне, Я не хочу, чтобы за меня кто-то решал. А от эльфов я избавлюсь. Если не успею до вашего отлета, подожду следующего рейса. Вы ведь еще прилетите? Не находишь, что твои соотечественники уже приняли решение? Самая большая группа объявила о присоединении к эльфам. Если руководствоваться решением людей, остров должен присоединиться к ним с очевидными, по крайней мере, для меня последствиями. «Мнение идиотов...» не учитывается при выборе. Я не могу их сильно обвинять, они заменили страх неизвестности слепой верой. Легкий путь. Но принимать решения на основании веры во что бы то ни было я им не позволю. А впрочем, вру. Мне просто плевать на их мнение, вот и все. Так что они могут решать что угодно, это не имеет никакого значения». Касси ничего не ответила. И вообще, кажется, сосредоточилась на острой закуске. И Влад даже не мог понять по выражению лица, как она отнеслась к его словам. Но давить не стало, и это уже хорошо. Значит, с ними действительно можно договориться. Интересно, это особенности организма демонов – жрать острую приправу ложками, думал Влад, глядя, как Касси жмурится от удовольствия, поедая вкусняшку. Сам парень так бы не смог. Блюдо ему нравилось, но только если добавлять его в другую еду по чуть-чуть, ну или прикусывать крохотными порциями. Димонесса же будто и вовсе не замечала остроты. «Все, хватит растекаться», — велел себе парень. «У тебя снаряды лежат неиспользованные, а ты сидишь тут и изображаешь умирающего. Дядю Сашу надо на завод перевозить, да и самому тоже переезжать. Как ни крути, с орками мы союзники, нужно пока они здесь держаться вместе, тем более предлагали». Десять минут назад к нему действительно подходил Хрёрик и спрашивал, что самое нужное надо забрать из развалин дома. Влад тогда отговорился, дескать, вытаскиваете все, а там решим, просто чтобы не отказывать сразу. На самом деле парень собирался держаться отдельно от пришельцев, как и раньше. Может перебраться на другую сторону реки, чтобы эльфам и сектантам было сложнее напасть снова. Однако такой переезд занял бы гораздо больше времени, это во-первых, А во-вторых, с командой боевых орков во главе с Димонессой, как ни крути, безопаснее. Пару дней они еще пробудут здесь, а значит, лучше это время провести с пользой, а не тратить его на попытки обезопасить себя. «Кассия, отправь со мной кого-нибудь на завод», — попросил Влад. «Мы пока переезжаем к вам, но на руках все, что нужно, тащить не получится, особенно на дядю Сашу и снаряды. Транспорт нужен, а грузовики я только там видел». «Ори, — Ори! Хрюрик, крикнула девушка. — Поможете Владу! — Чем тебе помочь, болезный? — удивился Ори. — Не болезный я. Пошли, я на соседней улице тачку видел. Ключи, скорее всего, в доме. Влад с трудом поднялся и поплелся, куда сам же и показал. Помимо руки болело все тело и еще почему-то голова. Две таблетки обезболивающего пока не подействовали в полной мере, так что Лопатин действительно выглядел болезным. Однако водить боль не мешало, так что очередной ворованной машине суждено было с родного места переехать на химзавод. Хорошо бензина хватило. Влад мысленно попенял бывшему владельцу, оставшемуся где-то на земле. Приехал на дачу с почти сухим баком. Даже лампочка уже горит, а вдруг что-то срочное? До завода и обратно добрались без проблем. Влад выбирал такую дорогу, чтобы к территории церковников не приближаться, ехал вдоль железки и надеялся, что его никто не увидит. Грузовик он приметил еще в прошлый раз, так что вылазка получилась скучная и рутинная. Приехали, пересели, завелись и уехали. Зато пока ездили, обезбол начал действовать и вернулся Влад уже полноценным членом общества. Накануне в четвером, из которых один старый, а другой раненый снаряды и взрывчатку грузили и разгружали по часу. корков справились с этой задачей за 15 минут, после чего так же лихо, но аккуратно уложили в кузов дядю Сашу и того раненого пленного. Что делать с этим раненым, Влад толком не знал. Помирать тут упорно не спешил, однако рана в живот оптимизма не приносила. Мужик был бледен, по лицу текли капли пота, и он все время просил пить. Влад не давал, не из вредности, а потому что где-то слышал, что при ранениях в живот нельзя. Слушать стоны болезненного было невыносимо. Лопатин понимал, на такое его квалификации хирурга точно не хватит, А значит, этот адепт сейчас мучается зря. Однако прикончить рука не поднималась. — Ладно, может, Леннард что-нибудь посоветует, — подумал парень. — Кстати, как там Леннард? Раненый орк оказался в полном порядке, он уже потихоньку вставал и ходил. В общем, семимильными шагами двигался на поправку. Появлению пациента орк даже обрадовался. Лихо зашил дяде Саше щеку, послушал легкие, наложил на грудь тугую повязку Велел питаться жидким, чтобы не портить швы на щеке, и на этом отпустил. Владову руку тоже посмотрел и заново зашил швы, а потом занялся сектантом. «Даже не знаю», — сказал он перед тем, как погрузиться в работу. «Попробую у него в кишках покопаться. Может, получится что. Вообще, с такими ранами мы обычно стараемся до нормальной больницы довести, но этот не доедет. Вы люди хрупкие, слабенькие». Оставишь мне немного этих антибиотиков, хорошая штука. Попробую вытянуть. А нет, так и ладно, он ведь типа пленный, я правильно понимаю. Ну, значит, ничего страшного, если помрет. Влад был искренне несчастлив, что с него обязанность по лечению сняли. Но не чувствовал он в себе желания врачевать. В принципе, вроде ничего страшного, если под руководством, но ну его к чертям такие развлечения. Тем более у него других дел было полно. Дядя Саша со сломанными ребрами больше не помощник, так что Лопатин решил заниматься экспериментами в одиночестве. Воплотить в жизнь свою гениальную идею использовать водопроводную трубу в качестве пушечного ствола парень не смог. И не потому, что дядя Саша его убедил. Просто на заводе вот не задача. Найти удалось только сами снаряды. Гильзы с порохами лежали, скорее всего, в другом месте. Или их и вовсе не было. Сосед утверждал, что гильз нет, их делают в других местах. Влад верил не слишком, как-то глупо возить штуки, которые должны использоваться в сборе из разных мест. Парень был уверен, дядя Саша специально ему соврал, чтобы уберечь от увечий. Однако сосед на своем стоял твердо, а искать самому было бесполезно. Так что Лопатин решил заняться воплощением своей второй идеи, а именно Брандер. Расчеты для воздушного судна были готовы еще до прилета гостей как и материалы. Влад, даже когда сообразил, что местное расстояние не для воздушных кораблей, все равно не стал бросать дело на середине. Не привык сдаваться. Он бы и действующую модель построил, если бы не появление гостей. Зато теперь для этой самой действующей модели все было готово, да не в одном экземпляре. Осталось только разобраться, верны ли расчеты и достаточно ли прямые руки у самого Влада, чтобы воплотить их в жизнь». Впрочем, как оказалось, помощников у парня хоть отбавляй. Механик Хримп и тот, узнав о том, что собирается делать бариген, явно воспылал любопытством. По физиономии было видно, что мелкому гремлену страсть как хочется разорваться надвое и свой ремонт завершить и посмотреть, что именно делает землянин. А может и советом помочь. Орки советами не заморачивались, но с такими лицами крутились рядом, что было понятно. Поучаствовать в постройке чудо-оружия, которое должно отправить в бездну авианосец эльфов, хочется каждому. Даже Касси, хоть и старалась не показать интереса, через чур часто мелькала поблизости. «А что это за баллоны? Тяжелые?» — спрашивал Хрюрик. «Это газ. Легче воздуха», — объяснял Влад. «Гелий». «Хрена себе легче воздуха! Да этот баллон тяжелее тришки! А тришка что-то никуда улетать не стремится!» «Да там просто газа много, в смысле он под большим давлением, а при нормальном расширится и будет легче», — отмахнулся Влад. «Не мешай, лучше перетащи этот баллон вон туда, раз уж поднял». Так и повелось. Первый прототип был готов всего за 5 часов работы. Удивительная скорость. Сложности возникли только с управлением. Изначально Влад как-то не рассчитывал, что оно будет дистанционным, так что пришлось колхозить на ходу. Собственно, именно этим Лопатин в основном занимался все эти пять часов. Сначала придумывал, куда установить микроконтроллер, который даже искать было не надо. У Влада было несколько, он ими в свое время увлекался. А потом писал простенькую программу управления путем увеличения или уменьшения оборотов пропеллеров, которые должны были служить двигателями Брандера. Пришлось искать очередную легковушку, чтобы подзарядить аккумулятор на ноутбуке, но это была самая большая сложность. Все остальное сделали орки, только успевая раздавать указания. Причем кораблик получился гораздо красивее и надежнее, чем Влад смог бы сделать сам. Этот парень понимал четко. Результат выглядел неказисто из-за исходных материалов, но очень надежно. «А что? Красиво получилось!» — покивала Касси, оглядывая творчество своих подчиненных. «Только я все равно не понимаю, как оно полетит без использования гелиотропов». «Вот сейчас и проверим», — кивнул Влад. У парня слегка подрагивали коленки, так боялся подвести себя и помощников. Ну и ударить в грязь лицом перед демонессой не хотелось. Очень уж у нее был скептический вид. Шары наполнились быстро и даже не травили. Впрочем, в этом Влад убедился гораздо раньше и не очень переживал. Корзина, или скорее гондола, дрогнула и оторвалась от земли, натянув веревку, которая была привязана на всякий случай. Влад ткнул кнопку включения на ноутбуке, и пропеллеры начали вращаться. С ними, к слову, у Лопатина было больше всего проблем. Сначала хотел воспользоваться существующими образцами, но квадрокоптеров, даже маленьких, в городе не было. Пытался искать, но так и не нашел ничего, кроме совсем игрушечных экземпляров. Вентиляторы были, но парень здорово сомневался, что их лопасти подойдут для толкания воздушного корабля. В конце концов, эту проблему для него решил дядя Саша, который оказался неплохим плотником. Просто выпилил для приятеля деревянные лопасти нужной формы и размера. Конечно, надолго такой кустарной замены хватить не могло, все-таки идеальной развесовки не получилось, но на взгляд Влада биение было почти незаметно. Тем более обороты не слишком высокие. Двигатели, в отличие от лопастей, найти было совсем несложно, как и запитать их от нескольких автомобильных аккумуляторов. И вот теперь, повинуясь нажатием клавиш, Брандер вполне уверенно двигался по кругу. На веревке. «Так, ладно, вроде работает». Влад посадил кораблик обратно и отвязал веревку. «Теперь попробуем без привязи. Ого, сколько народа!» Парень, оглянувшись, увидел, что за запуском воздушного судна наблюдают все обитатели завода за исключением пленных. Уже вполне уверенно Лопатин отвязал веревку и снова запустил двигатели. Брандер поднялся в воздух и полетел, причем именно туда, куда указывал Влад. «Очень интересная конструкция», — раздался рядом удивленный голос Хримпа. «Даже не ожидал, что заработает. Мне нравится. Пожалуй, некоторые решения можно использовать и у нас, как вспомогательные. Эти воздушные винты — довольно оригинальная задумка. Не могу сказать наверняка, пользовались ли такими у нас раньше». Конечно, заменить ими гелиотропные двигатели нельзя, что и показали результаты испытаний этой машины, но увеличить маневренность вполне возможно. Вот только для твоих целей эта машина Влад не подходит, прости. Почему? возмутился Лопатин. На его взгляд кораблик двигался достаточно шустро, пожалуй, километров 10 в час вполне может развить. Потому что его собьют еще на подлете, слишком медленный или слишком плохо защищенный, одно из двух но если повесить на него дополнительную защиту, он не сможет нести полезную нагрузку. Вот будь таких штуковин хотя бы десяток, у одной из них был бы шанс добраться до авианосца. Да только это было бы чудовищной растратой ресурсов, и я так понимаю, ты не сможешь сделать таких десять штук?» Влад прикинул и отрицательно качнул головой. «Пожалуй, еще два кораблика он бы сделал легко, если постараться даже три, но не больше». Для того, чтобы собрать десяток, придется снова носиться по городу с неясными шансами на успех. По враждебному теперь городу. «Вот-вот», — отреагировал на его кивок Хримп. «Даже жаль, я-то надеялся. Эх, если б этой машинке нормальные движки, хотя бы втрое большая скорость, и у светлорожденных не было бы шансов. Тем более маневрирует эта штука, будь здоров, даже завидно. Но движков у нас нет, извини, парень, я все запчасти на ремонт истратил». «Кстати, Касси, мы готовы! Стремительная на ходу и может лететь хоть сейчас!» «А если пустить Брандер под дном острова? Авианосец же практически вплотную висит!» «Они не идиоты, Влад!» — покачала головой Касси. «За нижней полусферой тоже наблюдают, и пушки там есть. Авианосец — сложная цель. Никто не станет тратить так много ресурсов на корабль, который можно повредить удачным маневром». Лопатин подумал еще немного. Иногда он просто не умел сдаваться. Слушай, Хримп, а двигатели хоббитских баракут тебе знакомы? Чего хоббитских? не понял Гремлин. Ну, маленького корабля, на котором пленные сюда прилетели. В критические моменты мозгу Влада порой выдавал странные идеи. Он вдруг вспомнил, что обломки корабля погибших ныне хоббитов так и не исследовал. Возможно, там уже вообще ничего не осталось, однако как-то они на этом корабле до острова все-таки дотянули и даже приземлились. Значит, что-то могло сохраниться. «Гончая светлорожденных?» — тут же заинтересовался Хримп. «Легко! Если там что-то сохранилось, конечно!» Каси, можно мне кого-нибудь из твоих ребят мне в помощь, пока вы не улетели? Мне на другой берег сходить надо. Мы быстро. Пока вы к отлету готовитесь, уже все успеем». Да мы никуда и не улетаем, пожалуй, плечами Димонеса. Стоп, ты мне утром говорила... Я говорила, что мы будем вот-вот готовы к отлету, что вам с Александром не стоит оставаться здесь, среди врагов, и что я не вижу, каким способом ты сможешь справиться с авианосцем. Теперь вижу. Если вы пустите в бездну эльфийский авианосец... В общем, это будет очень хорошо. Так что мы остаемся здесь, либо пока нам не удастся сделать то, что ты задумал, либо пока не поймем, что это невозможно. — Имперцы своих не бросают, Влад, а вы с Александром воевали с нами. Значит, свои. Пусть ты пока и не желаешь с этим соглашаться. — Да я не то чтобы не хочу вас считать своими. Просто не очень верю. Причем не вам, а вашей империи. Вы-то явно классные ребята, — подумал Влад, но вслух говорить не стал. Глава 23. третья Целым остался только один двигатель гончей, но Влад все равно был счастлив. Как и Хримп, которого очень нервировал тот факт, что после ремонта стремительно осталось практически без запчастей. Конечно, подбитая гончая не могла полностью удовлетворить аппетиты гремлина, но немного поправила ситуацию. Влад заметил, что механик очень трепетно относится к веренному имуществу. Хримп, похожий и двигатель с гончей уже считал своим, и ставить его на одноразовый брандер не слишком стремился. Однако договор есть договор, и гремлин согласился помочь. Соединить в одну систему два продукта разных цивилизаций оказалось ну очень непросто. Пришлось изобретать жутко колхозные переходники, которые буквально изображали нажатие на нужные кнопки для управления эльфийской техникой. Влад боялся, что будет ненадежно, и если бы делал он сам, так бы и получилось. Однако опытный и талантливый механик Хримп предусмотрел, кажется, вообще все, что можно, и Лопатин, рассматривая результаты их совместного труда, не мог себе представить ситуацию, в которой этот самый переходник откажется работать. Скорее сломается земная или местная техника. Творческая работа заняла весь день. Помимо, собственной установки двигателя пришлось сделать обтекатели для шаров с гелием и сами шары дополнительно укреплять, чтобы не сорвало набегающим потоком. Заодно и защитили их от случайных осколков. Против прямого попадания эта защита не поможет, но в целом надежность должна была повыситься значительно. Хремп хотел и вовсе отказаться от использования гелия, но единственного двигателя для удержания корабля в стабильном состоянии никак не хватало, так что пришлось оставить как есть. «Вообще-то мощности двигателя хватило бы, чтобы нести эту скорлупку с большим запасом», пояснил гоблин во время перекура. Коротышка на самом деле достал трубку, набил табаком и начал пускать кольца ароматнейшего дыма с вишневыми оттенками. Влад, сидевший рядом, даже позавидовал. У него в руках была обычная сигарета. Просто за компанию. Так-то парень курил редко. Она даже с учетом груза намного меньше, чем гончая светлорожденных. Но тогда, сам понимаешь, нужно соблюдать идеальный баланс, чего в полевых условиях сделать не выйдет, и еще дополнительно создавать сложный алгоритм поддержания равновесия. В общем, слишком сложно и неэффективно, поэтому на малых кораблях вроде гончих или нашей стремительной минимум два движка, а на более крупных вплоть до двух десятков, как, например, на пиратском авианосце. «А может, объяснишь про гелиотроп?» – спросил Влад. «Я просто не понимаю даже не почему, а как он работает». «Вот снизу острова тысячи этих камней. Они упираются в остров и не дают ему свалиться в бездну. но ну, толкают вверх, получается. Однако, когда я отковырял один, он вверх не полетел и ведет себя, как обычный камень, только что светится. Или типа магии и никаких объяснений?» «Магия, магия!» — покивал гремлин. «Нет, есть и объяснения. Ученые-то сложа руки не сидят, изучают всякое. Но поверь, ты не захочешь сейчас услышать лекцию с подробными объяснениями». Может, когда будет спокойный поток, я тебе и расскажу все, что знаю на этот счет, но у меня тоже образование не то. Я не ученый-теоретик, я механик. Расскажу только базовую информацию. Солнечный гелиотроп — это божественный камень. Когда в наше пространство проваливается очередной кусок тверди, он не падает сразу, еще какое-то время держится исключительно божьей волей. Ну или не божьей, разные есть теории. Однако, как только твердь появляется, на нее из бездны сразу же падают такие вот волшебные светящиеся камешки, и примерно через полсуток божья воля для поддержания острова уже не нужна. С этого момента солнечный гелиотроп начинает выполнять свою функцию. Он оказывает давление на поверхность, к которой прикреплен. Даже уже не помню, сколько там точно килограмм на квадратный сантиметр, да и не важно это. Более того, помимо оказания давления, он еще и создает притяжение, эквивалентное собственной гравитации острова до провала. Заметил, что ходишь как раньше, а не улетаешь от каждого шага, хотя снаружи гравитация гораздо слабее. Да, уже заметил, кивнул Влад. Вот это все он, гелиотроп солнечный. Только эту функцию он выполняет, скажем так, лишь по умолчанию. Можно сказать, базовая настройка, которая устанавливается при появлении из бездны или в момент касания Земли, точно никто не знает, а теории хоть отбавляй. Но базовая настройка, если камень берет в руки разумный, тут же слетает. И камень становится просто источником энергии, довольно мощным источником, даже очень мощным. Более того, перезаряжаемым вот в чем штука. Мы, я имею в виду всех жителей Айкумены, научились эту энергию использовать и вполне хорошо живем, как видишь. Жаль только, что камни все равно рано или поздно приходят в негодность, а добывать их искусственно — это такая морока. Чтобы не тратить время на объяснения, скажу только, это дорого, очень, очень опасно и, возможно, только в определенных местах. Эльфы, например, не заморачиваются, предпочитают покупать у нас или грабить. Можно втихаря, если это вот такой остров, как у вас, неизвестный и только что появившийся. А могут и за старыми такой фокус провернуть. В этом случае грабеж называется восстановлением справедливости, наведением порядка или еще каким-нибудь благородным словом. Вот, пожалуй, и все, если коротко. Разве что добавлю, что забирать с острова солнечный гелиотроп можно до какого-то предела, после чего твердь начинает опускаться в бездну. Сначала очень медленно и, скажем так, поэтапно. Но в смысле, опустилась, остановилась. Так и будет в глубинах висеть. Если и дальше забирать, то после какого-то критического количества остров просто рухнет вниз. «И что там внизу?» — спросил Влад. «А вот этого достоверно никто не знает, оттуда еще никто не возвращался. Хотя слухи, конечно, ходят всякие, но это все так, байки». «А еще какие-нибудь свойства у этого гелиотропа есть?» «Ну, магические», — на всякий случай спросил Лопатин. После рассказа Хримпа парень начал сомневаться, правильно ли определил причину возникновения своей способности. «Ох, это все опять-таки область баек!» — фыркнул Хримп. «Так-то чего только не говорят. Вплоть до того, что девственный гелиотроп, еще не коснувшийся тверди, может даровать счастливчику сверхчеловеческие способности. И опять-таки чисто теоретически это даже возможно. Только все равно это только байки. Где ж его возьмешь, девственный гелиотроп?» «Ну, будем считать, что одна байка подтвердилась», — решил Влад. «Всегда приятно, когда твои предположения оказываются верными». Испытание доработанного Брандера по-хорошему удивило. Точно определить скорость кораблика не вышло, но явно больше 40 км в час. Влад даже испугался, как бы на таких скоростях что-нибудь не оторвалось. Пришлось переставлять и по-другому ориентировать воздушные винты, которые теперь использовались только при поворотах и торможении. Помогать гелиотропному двигателю толкать корабль явно не требовалось. — С ума сойти! — поразился дядя Саша, усевшийся на бетонной плите. Длинных прогулок сосед пока не выдерживал, но понаблюдать, как работают другие, уже мог. «Ага, даже жалко будет взрывать. И, кстати, пока непонятно, как это вообще сделать. Дядь Саш, может, подскажешь, если в снаряды взрыватели вкрутить, они вообще легко взрываются?» «Владик, ну ты спросил. Я, блин, в пихтуре служил, а не в артиллерии. Но вообще там эти взрыватели разные и действуют по-разному». На твоем месте я бы с ними вообще не связывался. В смысле, не пытался бы взорвать именно посредством инициации снарядного взрывателя. Понимаешь, это все-таки артиллерийский снаряд. Ты представь, какие нагрузки он испытывает в стволе пушки. Я бы на твоем месте попытался подорвать всю эту конструкцию чем-то дополнительным. В идеале, какую-нибудь монку бы найти с электрическим подрывом. Тогда бы ты и взорвать мог с ноутбука своего. Только не знаю я, есть ли у нас где-то монки. Надо ехать и искать. Или хоть что-нибудь такое, ручное. Эх, надо было сразу там нормально пошариться. Да я поторопился, дурак, — покачал головой дядя Саша. Влад тяжко вздохнул. Опять куда-то ехать и что-то искать. Эти поиски успели парню осточертеть еще в прошлый раз, когда готовился собирать корабль. И вот опять. Ищи то, не знаю что. Нет, как выглядит знаменитая Монка, знал даже такой далекий от военного дела человек, как Влад. Вот только он совершенно не представлял, где там в военной части эти самые монки могут храниться и есть ли вообще. Снова просить сопровождающих у Касси не пришлось. Девушка при разговоре присутствовала и поэтому вызвалась сама. Копаться в вещах чужой цивилизации оказалось удивительно интересно, слегка смущенно пояснила со свой энтузиазм. Столько всего интересного. Жаль, мы торопимся. Я бы у вас тут на несколько месяцев задержалась. Влад оптимизма Касси не разделял. Парень знал, город полон богатств на любой вкус, и наверняка где-нибудь на этом клочке тверди есть и оружие, которое специально предназначено для уничтожения вражеского авианосца. Не этого конкретного, а просто крупной и не слишком скоростной цели. Военная часть ведь не одна, даже Влад о двух знал, а их, может, и больше. И не заброшенные, а самые, что ни на есть действующие. Значит, вооружение там есть потяжелее, чем пулеметы Калашникова. А он, вместо того, чтобы воспользоваться тем, что конструировали десятки инженеров специально для уничтожения врага, колхозит что-то свое из того, что смог найти. Обидно. И кораблик, и снаряды, которым предстояло взорваться, было жалко до слез. Ехать пришлось без дяди Саши. Куда ему со сломанными ребрами на машине кататься? Влад, повздыхав, отдал пулемет Ури вооружил Хрёрика автоматом и отправил орков в кузов. Не слишком удобно, но места в кабине больше не было. — Так, на всякий случай, — пояснил парень. — Только осторожнее, это не винтовка, он очередями стреляет. Сейчас покажу, как тут что работает. — Поехали в процессе, — разберусь, — отмахнулся орк. — Чтоб яда не смог стрелять из того, что стрелять должно. Лопатин не слишком поверил бахвальству громилы, но спорить не стал. В конце концов, это ведь просто на всякий случай. Случай представился еще на подъезде к военной части. Влад слегка отвлекся, опасаясь пропустить нужный поворот, и в этот момент Касси вдруг спросила. «Это он в нас из чего-то целится, да?» и ткнула пальцем куда-то в сторону. Лопатин глянул, куда показала Касси, и резко придавив газ, крутнул руль. «Стреляйте в него!» Тяжелый и немолодой грузовик разгонялся, но очень медленно, а слишком сильно крутить рулем Лопатин боялся. Опыта в вождении больших машин у парня не было. Вдруг опрокинется. Стрелок в рясе окутался дымом, мелькнул снаряд и где-то далеко за спиной раздался громкий взрыв. Машина осталась цела, но совсем не благодаря Владу. Похоже, стрелок не слишком опытен. «Быстрей! Быстрей!» Лопатин подбадривал сам себя и не зря. Пулеметчика он так и не увидел, а вот дробный стук пуль по кузову очень даже. Обстрел долго не продлился, Влад резко, рискуя опрокинуть машину, крутнул руль и свернул в переулок. «Надо полагать, эти господа тоже сообразили вооружиться армейскими запасами», — констатировала удивительно спокойным голосом Касси. «Должна отметить оказаться под обстрелом этого вашего пулемета еще страшнее, чем смотреть со стороны». Влад бросил взгляд на девушку и увидел, как она с интересом разглядывает дырку в передней панели машины. Выходило так, что пуля попала в дверь немного сзади и чудом не задела бок Демонесса. «Вы почему не стреляли?» — оглянулся он на Ори и Хрёрика. «Да это ваше оружие почему-то не стреляет!» — возмущенно ответил Лорк. «Я жму на спуска, оно не палит!» «А с предохранителя ты снял?» — поинтересовался Влад. Судя по тому, как удивление на лице Орка быстро сменилось на смущение, нет, не снял. Переулок проскочили на скорости, и Влад двинулся дальше, стараясь по широкому кругу объехать военную часть. «Эй, а что мы их не будем добивать?» — уточнил Хрёрик. «Я что, похож на идиота лезть вчетвером на пулеметы? Да еще, если все четверо дилетанты, некоторые из которых даже стрелять в ответ не могут!» Поедем в другую военную часть. Может, они до нее еще не добрались. И не отвлекайтесь, по сторонам смотрите. Мы вообще-то не так далеко уехали. Сейчас перекресток проедем хотя бы». Касси достала переговорник и начала отдавать распоряжение. Ленард, готовьте корабль к отлету. Ты и Александр контролируете проведение работ. Отлет по готовности, не забудьте забрать собаку». «А как же вы, капитан?» – донеслось из устройства. «Что случилось?» «Подберете нас, когда вернемся, Остолоп, что непонятного? У врагов появилось современное вооружение, а у нас опасность потерять корабль и застрять здесь». «Вас понял, капитан», — ответил лекарь. «Сейчас все выполним, не беспокойтесь». «Зараза, надо было Ори оставить там. Вот говорила же себе, всегда либо я, либо старпом с командой. И сама же нарушила». «Думаешь, они решат напасть?» — спросил Влад. «Если не дураки точно нападут, — ответила Касси, — а эльфы не дураки. Ваше оружие надо отдать должное совершеннее, чем наше». «Зараза! И почему дядя Саша не нашел РПГшку в прошлый раз, — пробормотал Влад? Я уже представляю, как сделал бы из нее взрыватель». Грузовик уже почти доехал до перекрестка, который Лопатин посчитал безопасным, когда сзади послышался удивленный вопль ори, а потом застучал пулемет. Разобрался все-таки с предохранителем. Но Владу от этого легче не стало, увидел в зеркале заднего вида мощную зеленую шестиколесную машину с башенкой. С торпом, видно, в качестве компенсации за прошлый просчет в этот раз не промахивался. Влад видел, как отскакивают искры от брони машины. Вот только БТР это было без разницы. «Это что за монстр?» — рявкнул Орк. Влад снова крутнул руль, сворачивая на другую улицу и опять придавил газ. «БТР — это или еще что-нибудь, БРДМ какой-нибудь, я не разбираюсь». «Зараза! Касси, скажи нашим, чтобы улетали скорее. Это хреновина корабль, который на Земле в решето превратит. У них пулемет крупнокалиберный». «В смысле более крупнокалиберный, чем у нас?» — уточнила Димонесса. «Именно! Это даже не пулемет, это целая пушка, только стреляет очередями». «Тогда почему он в нас не стреляет?» В этот момент броневик снова показался в зеркале заднего вида. Он проскочил мимо перекрестка, попытался повернуть, но вместо этого заскочил на бордюр и вбился носом в угол здания. «Потому что эти идиоты им управлять не умеют. Но они быстро разберутся, поверь мне. Там восемнадцатилетние срочники как-то разбираются, значит и эти сообразят». «Почему вы не забрали такое опасное оружие раньше?» «Как будто его можно забрать отовсюду. Я вот не знаю, где и сколько чего у нас тут хранится». Влад выжимал из машины всю возможную скорость. Вряд ли столкновение с домом сильно повредило броневику. «Машины отечественный автопром делает хорошее, надёжное», — бормотал Влад почти про себя. «То есть, если военные. Сейчас пыль кирпичную отряхнут и поедут себе». «Что ты там говоришь?» — переспросила Касси, которая за шумом ворчания не расслышала. «Говорю, что ускориться надо», — ответил Влад. «А то догонят». «Если эти дебилы сообразят, как стрелять из пулемета, нас пополам перережут. Собирать нечего будет». Должна признать, не отказалась бы от такого оружия при встрече со светлорожденными в воздухе. Даже ручные пулеметы вызывают искреннее уважение. Очень жаль, что повторить нечто подобное не получится. Наша цивилизация не может себе позволить сжигать столько ресурсов во время небольшой стычки». Лопатин только головой покачал в удивлении. Не от слов Касси, а от тона, с каким она это говорила. Как будто сидит где-нибудь дома за чашечкой чая, а не ждет, что вот-вот ее разнесет на кровавые ошметки. Лицо спокойное, на губах легкая улыбка, только глаза нет-нет метнуться к зеркалу заднего вида. Влад такого спокойствия не чувствовал и в помине. Хотелось срочно развернуть машину и рвануть на корабль, желательно за дворками города. Он уже как-то привык к эльфийским пушкам и ручным метателям, А вот к тому, чтобы в спину смотрела дула крупнокалиберного пулемета, жизнь парня не готовила. «Удивлен, что вы мечами и луками со стрелами не пользуетесь», — признался Влад, — при таком-то дефиците ресурсов. «Ну от чего же», — улыбнулась Касси. «Я, например, отлично фехтую, как абордажной саблей, так и другими видами белого оружия. Что касается луков со стрелами, наши ручные метатели — это и есть творческое продолжение тех самых луков». Дротики запускаются в полет силой совсем крохотного осколка солнечного гелиотропа, причем сила эта тратится только на натяжение специальных пружин. И надолго хватает одного камня, заинтересовался парень. Обычно метатель приходит в негодность раньше, чем кончается заряд, но если что, камень можно и перезарядить. Вот артиллерия уже тратит значительно больше энергии, да и без взрывчатки там никак не обойтись. Пусть она и используется в малых количествах, и все равно. Каждый выстрел из пушки — это серьезный удар по кошельку капитана, поэтому бои очень часто переходят в абордаж. Некоторые капитаны предпочитают рискнуть жизнями своих людей, чтобы сохранить лишние пару выстрелов. «Госпожа Касси так никогда не делает!» — тут же крикнул Хрёрик. «И мы ей за это очень благодарны!» Впереди, наконец, показались ворота еще одной военной части, той, чьи солдаты охраняли химзавод. Влад еще в прошлый визит надеялся там пошариться, но просто не хватило сил после погрузки снарядов. Теперь, правда, радости от того, что все-таки доберется до тамошних богатств, парень не чувствовал. Не тогда, когда по городу ездят сектанты на БТР. Влад боялся, что и в этой военной части их встретят враги, но ворота были закрыты, и в целом территория выглядела заброшенной, так что он выдохнул с облегчением. Глава 24. Поначалу ситуация не казалась такой уж плохой. Влад даже успел выдохнуть, успокоиться. Они остановились возле военной части, орки лихо выпрыгнули из кузова и открыли ворота. Лопатин, аккуратно маневрируя между бетонными блоками, защищающими от тарана, завел машину внутрь, направился к зданиям. «Ребята, мы ищем что-то взрывающееся», — объяснил Влад. Это может быть такая же труба, как та, из которой по нам стреляли. Могут быть маленькие круглые шарики с рычажками. С ними осторожнее. Короче, найдете что-то железное и в ящиках зовите. Давайте разделимся, потому что времени мало». Касси тут же принялась раздавать указания, кому куда идти, а Влад рванул к ближайшему зданию, которое оказалось казармой. Неподалеку от входа нашлось помещение, закрытое решеткой, что сразу настроило на оптимистичный лад. Средства для вскрытия замков у Влада теперь всегда были с собой, как тревожный чемоданчик. Дверь в оружейку сдалась под напором Фомки, а внутри нашлось то самое, о чем мечтал Влад – гранаты. Висели себе в шкафчиках прямо на разгрузках. Видно, солдатам было лень после дежурства складывать оружие на место, а потом снова цеплять, поэтому обходились так. Раздолбайство, конечно, но тут все равно срочников не было, значит, знали, что делали. «А главное нам-то как на руку. Все, можно валить. Мне и одной хватит, а тут пять штук». Влад на всякий случай заглянул еще в специальные шкафы и ящики, в которых обнаружил несколько автоматов и еще несколько гранат. «Это все мы заберем, чтоб врагу не досталось». Лопатин выбежал наружу, чтобы позвать остальных. Нечего зря терять время, все нужное уже найдено. Касси нашлась на крыше грузовика, с которой было видно улицу. Оказывается, девушка мародерством заниматься не стала, вместо этого решила заняться наблюдением за подходами. Как раз в тот момент, когда Влад вышел из казармы, Димонесса достала переговорник. «Они приехали», — зазвучала из рации. «Ох, кажется, сейчас будет весело». Касси вдруг спрыгнула с крыши машины, а в следующий момент загрохотала. В металлических воротах появился ряд дырок, очень крупных, даже издалека видно. Очередь оказалась короткой, снова стрелять сектанты не стали, всего лишь заявили о своем присутствии и намекнули, что уйти так просто не дадут. Влад заскочил в кузов грузовика, аккуратно выглянул, навел бинокль. БТР стоял прямо перед закрывающими проезд блоками. Ствол пулемета слегка дымился. «Как они рассчитывают нас здесь запереть?» — спросила снизу Кася. «Территория большая, мы можем перелезть через стену в другом месте» а у них недостаточно людей, чтобы перекрыть все направления. «Они и не хотят нас запирать», — ответил Влад. «Просто не дают затариться. Если мы тут задержимся, пришлют еще народ, а сейчас просто не дают уйти на машине». «Я могу вызвать стремительную», — сказала девушка, — «они нас подберут». «Может быть», — кивнул Влад. «Только не прямо сюда, а то ей тоже достанется». «Зараза, чувствую себя полным идиотом. Как они эту хрень реанимировали!» Дядя Саша его видел, но он говорил, что там половины запчастей нет. То ли потырили, то ли спрятали, чтобы не потырили. У них было время, чтобы найти запчасти и люди. Вас всего два человека, а сектантов много. Не вини себя, вас слишком мало, чтобы успеть везде. Просто жалко, там, походу, склады есть в той военной части, а здесь нет. Да даже если и есть, мы не успеем воспользоваться, такое богатство упустили». Касси только плечами пожала. Девчонка явно не склонна к рефлексии. Какой смысл сожалеть о том, что все равно не исправишь? Вместо того, чтобы продолжать разговор, девушка снова заговорила в переговорник. «Ори, Хрерик, вы долго? Нам уходить надо». «Уже идем», — донеслось из переговорника. «Тот Хрерик какие-то трубы нашел. Брать?» «Уже не нужно», — отмахнулась Касси. «Уходить придется налегке». «Погодите-ка». В голове у Влада забрезжила надежда, и он торопливо начал шарить по карманам в поисках своей рации. Ори, что за трубы? Не знаю, четыре трубы, зеленые, попарно между собой скреплены. Короче, сейчас принесем. Трубы показались Владу знакомыми еще издалека. Даже такой далекий от армии человек не узнать не мог. Слишком часто такие штуки видел в интернете. Это ж шмель! «Да охренеть! Целых четыре шмеля! Касси, я передумал бежать. С этими штуками можно и повоевать, если, конечно, я разберусь, как им пользоваться. А если не разберусь, свяжусь с дядей Сашей, наверняка подскажет», — подумал Влад. Консультироваться с соседом не потребовалось, потому что на каждом из четырех огнеметов была приклеена четкая и понятная инструкция, на которой белым по-черному было сказано, что с этой шайтан-трубой делать. Открыл переднюю ручку, открыл заднюю, выставил на нужное расстояние прицел, убрал предохранитель и вперед. Влад прямо духом воспрял, когда это увидел. — Так, вы тогда здесь ждите, а я пошел. — Куда ты пошел, Хрерик? — Не надо, вдвоем сложнее будет, — прервал девушку Влад. — Они там стоят всем ветрам открытые, надо только зайти сбоку, чтобы не сразу пулемет в мою сторону повернули. «Лучше постреляйте немного, чтобы их отвлечь, только не подставьтесь. Не надо пытаться попасть, просто пошумите. Имейте в виду, кирпичную стену их пушка на раз пробивает». Касси явно хотела поспорить и отправить таки с Владом Хрёрика, но тот, не дожидаясь вопросов, схватил связку из двух шмелей и рванул через плац к дальней стене. В другой ситуации Лопатин бы не отказался от сопровождающего, страховка никогда не помешает, но парень был уверен. Если что пойдет не так, он сам точно телепортируется. Будет ли возможность перенести с собой еще и сопровождающего, неизвестно. Тем более он все еще не стремился свои способности демонстрировать. Бежать с двумя тяжелыми трубами за спиной оказалось вообще не весело. но Влад, пока ему в спину смотрели, старался этого не показывать. Потом, когда за здание казармы забежал, слегка расслабился. Через забор перебрался с трудом, пришлось подкатывать к нему какую-то катушку из-под кабеля. Хорошо нашлась такая, телепортироваться раньше времени, да еще не видя толком куда, не хотелось. А так, взобрался наверх, посмотрел внимательно, все ли хорошо, и аккуратненько спрыгнул на тротуар. Дальше было совсем просто – перебежать дорогу, скрыться во дворах и подойти к сектантам с тыла. Летние кусты – отличное укрытие. Влад прекрасно разместился в палисаднике какого-то дома прямо под стеной. От сектантов его полностью скрывала зелень – А сам парень мог видеть адептов, которые расположились позади БТР. Сидят, довольные, постреливают, перекрикиваются между собой азартно. Димонес со ссорками устроили знатные тарарамы, сектанты не оставались в долгу. Основная пушка почему-то не стреляла, должно быть, экономили патроны. Зато сами сектанты, вооруженные пулеметами Калашникова, садили в сторону военной части почем зря. Непонятно, с какой целью, но с большим воодушевлением. А на броне расселся кто-то явно не местный. Подробно разглядеть не получалось, но видно было, что одежда неземная. «Все, хватит гуманизма», — бормотал Влад пересохшими от долгого бега губами. «Итак, перебор вышел. Мы, люди-твари такие, не понимаем, когда с нами по-хорошему. Только если по-плохому, по локоть, до самого желудка, вот и нечего строить из себя хорошего. Баста!» Влад, не дрогнувшей рукой, расцепил огнеметы. Один положил рядом, а другой привел к бою, выставил прицел, напрягся, ожидая большой отдачи, и нажал на спуск. Бахнуло. Спину обожгло огнем. Через мгновение раздался взрыв. Рассмотреть, какой там результат у выстрела, сразу не получилось. Парень катался по земле, сбивая пламя. Больно не было, но было страшновато, и Лопатин очень старался от страха не закричать, чтобы себя не выдать. Впрочем, спину потушить удалось быстро. «Зараза! Но ведь мог бы догадаться не стоять спиной к стене, дебила, кусок!» — мысленно костерил себя парень. «Но ведь не в дело! Видел же в видео, какой оттуда сноп пламени вылетает!» Между тем в покинутом городе установилась полная тишина. Влад, наконец, выглянул из-за кустов и осмотрелся. БТР оставался целым, хоть и горел, а вот живых вокруг машины не было. Выходить на открытое место было очень неуютно, но нужно было убедиться, что враги закончились. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что, во-первых, результаты действия термобарического боеприпаса неподготовленному человеку видеть не стоит, во-вторых, выживших после взрыва можно не искать. Сам БТР остался относительно цел, если можно считать целой выгоревшую коробку, а вот те, кто находился внутри и рядом, уж, казалось бы, приходилось убивать, пора привыкнуть, вот только смерть от взрыва термобарического боеприпаса очень уж неприглядная. «Касси, я вхожу! Не подстрелите меня случайно!» — попросил Влад в переговорник. Как только Димонесса услышала, что миссия увенчалась успехом, вышла навстречу. Замерла, оглядывая результаты, потом сложилась пополам в приступе тошноты. Влад деликатно отвернулся, не хотелось смущать девушку и лезть с помощью. Сам минуту назад едва удержался. Орки оказались покрепче, но, кажется, тоже были несколько бледнее обычного. «Я отозвала стремительную», — сказала девушка, когда немного пришла в себя. Четверка мародёров уже вернулась обратно на территорию части, еще и ворота закрыли, чтобы не портить себе настроение отвратным зрелищем. «Нам больше не грозит непосредственная опасность, так что лучше поберечь корабль. Если у вас из города может такой подарок прилететь, лучше не рисковать». «Полностью согласен», — кивнул Влад. «Прилетит что-нибудь проблем, не оберешься. Но у меня просьба». «Давайте задержимся, ладно? Не хочу это все оставлять адептам. И так уже кучу всего отдали». «Хочешь сжечь?» — удивилась Кася. «Да нет, просто заберем все, что сможем, а что не сможем, заминируем. Гранат это теперь есть. Я, конечно, тот еще специалист, но простые растяжки поставить вроде должен, чтоб не повадно было». Кася спорить не стала и вместе с Владом и Хрериком принялась таскать трофеи. Похоже, просто хотела побыстрее перебить впечатление. Минировать в результате ничего не пришлось, почти все уже нашли до появления сектантов. Какая-то не слишком богатая оказалась часть. Влад надеялся поживиться еще чем-нибудь убойным, но нашел только небольшой склад с сухими пайками. Так себе трофей, но их тоже забрали, чтобы врагу не досталось. Пока грузились, Ори сидел на крыше казармы и тщательно наблюдал за округой на случай, если к уже погибшим сектантам придет подмога. Работали так быстро, как могли. Вся компания сошлась во мнении, что стоит как можно быстрее убраться из города. Упорство эльфам да и сектантам тоже не занимать. В то, что они просто так отступятся, не верилось абсолютно. Однако больше никто так и не появился. «Не нравится мне это», — ворчала Касси. Димонесса явно сильно нервничала. Влад уже заметил, что в моменты душевного волнения хвост у девушки мечется из стороны в сторону. Если лицо она еще может контролировать, то с хвостом, похоже, ничего поделать невозможно. Какое-то это нападение было глупое. Приехали к воротам и встали, как идиоты. Гораздо логичнее было встретить нас, когда мы выезжали бы, подловить. Поставить с одной стороны улицы этот ваш БТР, а с другой пару бойцов с пулеметами. Нам бы тогда деваться было некуда. А так они, считай, подставились, причем с очевидным результатом. — Вряд ли сектанты, даже фанатики согласились бы подставиться, зная, что их может ждать, — резонно заметил Влад. — Они в своих действиях были уверены, и если бы там не нашлись шмели, мы бы с БТР ничего сделать не смогли. — Пожалуй, согласна, у них был шанс, но это был шанс нас именно прогнать, не убить. Я этого не понимаю. — Кася, они хотели подманить стремительную, — Вмешался Саори. — «Вспомни свою первую реакцию, когда мы только увидели противника». «Ты прав. Значит, это была ловушка, которая не сработала?» «Скорее всего», — кивнул Старпом. «Стремительную хотели где-то по дороге перехватить и сбить прямо с земли. К слову, имели все шансы. Капитан-авианосца довольно умен, и он не привык сдаваться. Ему нужна победа не меньше, чем нам, вот он и использует все методы». А то, что какие-то человеки могли пострадать, его не особенно беспокоило. «Там был кто-то один из команды», — сказал Лопатин. «Да, я видел», — кивнул Лори. Тилвитек, для тех, кто не в курсе, поясню, долгоживущий. Явно один из старших офицеров, рядовыми они не бывают. Значит, капитан был уверен, что план удастся». Погрузка, наконец, закончилась. Влад медленно вывел машину с территории части и рванул в сторону окраины города. Хотелось скорее оказаться подальше от центра. «Влад, не стоит так гнать», — попросила Касси. «Вдруг мы где-нибудь наткнемся на засаду. Лучше поезжай медленнее». «Думаешь, будет засада?» «Не знаю, но в прошлый раз мы смогли уйти только потому, что я вовремя увидела стрелка, но мы ехали медленно, а на такой скорости что можно заметить?» Лопатин притормозил. «Как ни крути, Касе права». Просто день выдался уж очень нервный, хотелось поскорее оказаться в безопасности. С тех пор, как враги разжились мощным земным вооружением, в городе стало совсем неуютно, так и тащился с черепашьей скоростью через весь город. А встретили их на выезде. Потом уже Влад корил себя, мог ведь догадаться. Из города можно выехать по пяти дорогам, причем он постоянно пользуется только двумя. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, где лучше устраивать засаду. До покинутого убежища в бывшем заводе полимеров оставалось всего ничего. Технический грузовик двигался уже по территории восточной промзоны. Лопатин предвкушал, что всего через несколько минут они окажутся в безопасности. Их действительно не хотели убить. Если бы первая очередь прошлась выше на полметра, погибли бы все почти без сомнений, но стреляли гораздо ниже. Грузовик вдруг бросила в сторону, перед глазами все закрутилось, а потом Влад отключился. Но ненадолго. Пришел в себя лежа в крайне неудобной позе, а на лицо ему что-то капало. Разлепив глаза, Влад увидел над собой физиономию Каси. Капала кровь с разбитой брови Демонесса. Девушка висела на ремне безопасности, которым дисциплинированно пристегивалась во время поездки.